Глава 5. Лера никогда не любила звонки в дверь. Обычно людей пугают ночные звонки по телефону, а Леру вот в дверь. И не только по ночам. Звонок в дверь непременно означает какие-то трудности, которые придётся решать быстро и без отлагательств. Ведь если бы пришёл кто-то посторонний, то звонил бы в домофон. А раз уже добрался до двери, то с почти 100% вероятностью это кто-то из соседей. И повезёт, если просто попросить соль. Даже в те времена, когда Лера тесно общалась со своим соседом, они друг к другу всегда стучали. Это было что-то вроде условного знака, дающего понять, что пришли свои. И вот в дверь позвонили. Лера, не хотя оторвалась от экрана ноутбука, посмотрела в сторону прихожей. Это точно не Илья. Он слишком тактичен для неожиданных визитов. А по телефону не предупреждал, что придёт. А больше она ни с кем не общалась. Павлов только разве что. Но если бы он каким-то способом узнал её адрес, то они совсем недавно созванивались, и он тоже не предупреждал о визите. Павлов рассказал ей всё, что узнал о второй жертве и обстоятельствах её гибели. И это таинственное исчезновение не давало обоим покоя. Если первый раз его ещё можно было списать на что-то постороннее, Случайно совпавше со временем и местом смерти Нелли Крастаевой, то второй раз уже определённо показывал. Свечение и смерть имеют друг к другу отношение. Оставался открытым вопрос: привязывает ли ещё к пугающим смертям запах сероводорода? И Лера и Павлов склонялись к тому, что скорее да, чем нет. И теперь Лера искала информацию не только о болезни, способной вызвать такое мгновенное старение, но и о физических эффектах которые могут к нему привести. Если генетика тут ни причём, то быть может, имело место быть какое-то физическое воздействие. В этом Лера разбиралась уже несколько хуже, а потому работа шла медленнее. И вот звонок в дверь её и его вовсе прервал. Немного поборовшись с собой, Лера всё-таки отправилась открывать. На пороге стояла соседка с первого этажа, Катя. Привет, весело улыбнулась она. Занята? На взгляд Леры, сразу после такого вопроса следовало бы пояснить его причину. Потому что если надо, например, поделиться солью, то, конечно, она найдёт время. А если её собираются попросить посидеть с чужим ребёнком, то она сильно занята. Но Катя вопрос пояснять не стала, и Лере пришлось выкручиваться. Так, ищу информацию по работе. Это был ответ, из которого можно было вырулить в любую сторону. Какая работа вечером в пятницу? Ты что Искренне возмутилась Катя, будто они были не соседками, вежливо здоровающимися при встрече, а закадычными подружками. Есть предложения получше. Ты в покер играешь? В покер Лена играла. Точнее, умела. А играла так давно, что уже с трудом помнила сама. Кажется, ещё в университете. Тогда у них была большая компания, часто собиравшаяся дома у Леры, как единственный, собственный жилплощади, без надзора в виде родителей или коменданта общежития. Частенько во что-нибудь играли: в настолки или карты. Тогда-то Лера научилась и покеру. Играла не очень хорошо. Была слишком честной и прямолинейной для хорошего блефа, но порой выигрывала. Потом, после окончания университета, пути всех разошлись. Кто-то уехал, кто-то завёл семью. Времени собираться вместе было всё меньше, а вставать по утрам нужно всё раньше. Вот Лера и забросила. Не то чтобы хорошо, Начала она, но Катя дальше слушать не стала. Схватила её за руку и потянула за собой. "Тогда пойдём. Мы с девчонками уже собрались, у нас есть пиво и орешки". Такая напористость обескуражила Леру, но она внезапно согласилась. И не потому, что не знала, как выкрутиться. Лера всегда могла прямо сказать, если с чем-то была не согласна. Просто сейчас вдруг подумала, что живёт в этом городе, в этом доме уже несколько месяцев, А друзей так и не завела. Ей прекрасно чувствовала себя в компании с самой собой, не испытывала тоски и в одиночестве, но и общение не любила. Так почему бы не попробовать подружиться с соседками? Катя жила в двухкомнатной квартире, где и собрались сейчас девушки для игры в покер. Выйдя, Лера увидела двух соседок с третьего этажа: вечно замученную недосыпом молодую мать Марину и ещё одну, которая как-то помогала донести коробки до квартиры. Только если тогда на ней было блестящее короткое платье, слишком холодное для ноября, налерен взгляд. То теперь она надела тёмные джинсы и большой пушистый пуловер, и казалась более домашней, что ли, простой и милой. Даже светлые волосы были убраны назад, завязаны в тоненький хвостик. Лицо без косметики казалось почти детским. Нашум из кухни пришла ещё одна девушка, которую Лера раньше не видела. Как выяснилось вскоре, подруга Кати. Она не жила в этом доме, поэтому Лера её и не знала. Звали её Кристиной, и она лучше всех играла в покер, по крайней мере, по её собственному убеждению. "Дамы, я привела к нам Леру", возвестила Катя, впихивая ту в гостиную. "Ну, Кристину я тебе уже представила, остальных ты знаешь. Маринка и Ева. Присаживайся. Мы с Кристиной сейчас принесём еду и приступим". Очевидно, Катя и Кристина были в компании с самыми шустрыми и шумными. Потому что как только они скрылись на кухне, в гостиной воцарилась тишина. Было видно, что Марину угнетает молчание, и она отчаянно ищет тему для разговора, но найти не может. Я вживе вовсе сидела в стороне, потупив взгляд и нервно теребя длинными пальцами край пуловера. Леру такие неловкие паузы в малознакомой компании никогда не напрягали. Она вполне могла молчать и думать о своём, но сейчас её скорее раздражала нервозность Евы. И было почти жалко Марину. Поэтому она решила начать первой. И часто вы играете в покер? Марина встряхнулась, обрадованная темой. Раз в месяц стабильно, сказала она. Бывает и два. Всё зависит от загруженности Кати. Она организатор свадеб на открытом воздухе. Летом у неё горячий сезон, а сейчас мало кому хочется жениться. А кому хочется, тот выбирает помещение. Что ж, Лера не могла не признать, Что в ноябре-декабре у Кати наверняка затишье. Даже в январе и феврале, когда земля укрыта снегом, можно провести церемонию на улице. А вот с лиущем, как из ведра дождём и ураганным ветром особо не поспоришь. А вы хорошо играете? едва слышно спросила Ева. Честно признаться, я 100 лет не играла, сказала Лера. Так что понятия не имею, как я сейчас играю. Я очень плохо. Ева улыбнулась дрожащими губами. бросила на Леру быстрый взгляд и тут же снова уставилась в пол. Обычно с нами играет Алина, а Ева просто рядом сидит, пояснила Марина. Но ну, сегодня у Алины не получается. Так что мы Еву впрыгли. Алина? тоном приглашающим к пояснению спросила Лера. Это моя сестра, ещё тише ответила Ева. Мы с ней близнецы. Значит тогда на площадке Лера встретила не Еву, а Алину. Может быть, и в другие разы она видела разных девушек. просто не знала, что их двое. В любом случае, обе вели себя тихо, а потому проблем не доставляли. Меня муж всегда отпускает поиграть, продолжала Марина, будто боялась, что в комнате снова станет тихо. Чтобы я хоть немного развеялась. У Алины в саванне смена около 2:00 ночи начинается. Успевает с нами поиграть. Ну, Кристина вообще всегда готова как пионер. Марина улыбнулась собственной шутке, и Лера тоже вежливо растянула губы. Скорее вернулись Катя с Кристиной, неся по подносу на которых стояли выпивка и лёгкая закуска. Все расселись за столом и игра началась. А уже через полчаса Лера и вовсе забыла о том, что не хотела открывать дверь. Оказалось, она прекрасно помнит правила, а за годы, прошедшие с момента окончания университета, научилась отлично владеть лицом и блефовать. Она не выигрывала постоянно, но и среди аутсайдеров не числилась. Проигрывала неизменно Марина. что Лера даже удивляла. Она почему-то думала, что покер будет плохо даваться скромной Еве. Но та с абсолютно несчастным видом, красная как рак, умудрялась ловко обыгрывать соседок, и казалось, сама страдала от этого. Когда покер всем надоел, а расходиться ещё не хотелось, хотя часы показывали уже почти полночь, перешли на более спокойные карточные игры, во время которых можно было вдоволь поболтать. Так Лера узнала В той Катя и Марина и Ева знают друг друга с детства, поскольку Катя и Ева выросли в этом доме, а у Марины здесь жила бабушка, у которой она проводила много времени. Собственно, в квартире бабушки они с мужем сейчас и живут. Вообще про Марину Лера узнала больше всего. Та, похоже, не терпела даже секундных пауз в разговоре, тут же начинала что-то рассказывать. И поскольку маленькому сыну Марины недавно исполнилось полгода, рассказы её как у любой молодой матери крутились исключительно вокруг него. Ни у кого из присутствующих детей не было, поэтому очень быстро все устали от этих рассказов. А ты как здесь оказалась? поинтересовалась Катя у Леры, очевидно желая прервать поток рассказов о том, что уже умеет смышлёный Владик. Дома нас на Шибе, маленький, чужие редко появляются. Объявление об аренде нашла, позвонила, цена меня устроила, вот и въехала, пожала плечами Лера. Квартиру сдавало агентство, так что я хозяина даже не видела никогда. Соседки переглянулись, и Лера поняла, что её ждёт интересная история. Вообще, в твоей квартире раньше Петровна жила, поведала Катя. Вредная старушка, я её всю жизнь боялась. А кто не боялся? хмыкнула Марина и даже плечами повела, будто до сих пор ей было страшно вспоминать соседку. Говорили, что в её роду настоящие колдуни были. Продолжила Катя, в упор, будто гипнотизируя глядя на Леру. А самой ей дар не досталось. Вот она и обозлилась на весь мир. Детей ненавидела лютой ненавистью. Снова поддакнула Марина. Мы, если видели её на лестнице, в ближайшую квартиру запрыгивали. Петровна умерла год назад, добавила Катя. Наследником стал какой-то двоюродный племянник, которого мы и не видели никогда. Приехал один раз, привёз бригаду строителей, те сделали небольшой ремонт. И на этом всё. Очевидно, квартиру он решил через агентство сдавать, чтобы самому не морочиться. А это правда, что в ней призраки водятся? Поинтересовалась Кристина, и по её тону Лера поняла, что вопрос этот обсуждался с подругами уже не раз, и Кристина даже знает ответ. Спросила сейчас больше для Леры, явно надеясь напугать. Так говорят, поддержала подругу Катя, а потом тоже повернулась к Лере. Ты ничего такого не замечала? Лера уверенно качнула головой. Может, и выходят из шкафа по ночам, но я в это время сплю. Как ни в чём не бывало, заявила она. И вообще, я призраков не боюсь, поверьте. Живые люди гораздо страшнее. Соседки рассмеялись. Ну да, ты же по толгонатам, заметила Катя. С чего тебе призраков бояться? В её утверждении было как минимум две ошибки. Во-первых, Лера была судмедэкспертом и крайне не любила, когда её называли патологоанатомом. А во-вторых, от того, что она работает с мёртвыми, не значит, что привыкла к призракам. От чего же вы боитесь? подала в свою очередь голос Марина. Как минимум потому, что они могут сделать других живых мёртвыми, заметила Лера, и от неё не укрылась, как вздрогнула при этом впечатлительная Ева. Давайте поговорим о чём-нибудь другом. Предложила Катя, тоже заметившая испуг самой молоденькой соседки, и остальные поддержали её. Домой Лера пришла ближе к 2 часам ночи. Но несмотря на время, чувствовала необычный прилив сил. Она уже и забыла, как здорово проводить время в компании, пусть даже и почти незнакомых людей. Хотелось сесть за ноутбук и продолжить поиски, но потом уговорила себя лечь. До утра просидеть не сложно. А вот потом заново отстроить режим будет уже куда труднее. То ли Лера так вдохновилась новыми знакомствами, то ли просто морально отдохнула, но впервые за долгое время ей снилось что-то приятное. Она не помнила, что именно, но когда мозг вдруг проснулся, ей не хотелось открывать глаза. Она бы, может, так и уснула дальше, если бы вдруг не услышала совсем рядом какой-то звук. Вот кто-то щелкнул пальцами. возле самого её уха. Лера распахнула глаза, но ничего не увидела. За окном было ещё темно, а окна квартиры выходили на задний двор, где сразу за домом начиналась то ли небольшая роща, то ли запущенный парк. Фонарей в нём не было, и когда небо затягивали тучи, в квартире было совсем темно. Лера пошарила рукой по низкому столику, стоящему у дивана, но телефона там не оказалось. Обычно она всегда клала его туда на зарядку. Однако вчера, вернувшись из гостей, очевидно забыла. Лера села, чувствуя, что рядом кто-то есть. И тишину ночной квартиры нарушало только её шумное дыхание, но чужое присутствие ощущалось кожей. Лера огляделась, пытаясь найти чёртов телефон. Часы на экране светились всегда, и обычно Лера замечала его даже в полной темноте. Однако сейчас телефона нигде не было. Неужели оставила на кухне? Медленно поднявшись и глядя прямо перед собой в темноту, Лера осторожно направилась к выходу, чтобы добраться до выключателя. Обычно хладнокровная, сейчас она испытывала какой-то иррациональный страх. Вот ведь как. Кажется, что ты не боишься ничего, но стоит только за ужином поговорить о призраках, а потом проснуться ночью в темноте, как страх овладевает всем твоим существом. И никакие разумные доводы уже не слышишь. По ногам дуло, будто она забыла закрыть окно, а очертания комнаты никак не хотели становиться знакомыми, словно проснулась Лера не на своём диване, а в чужой квартире. Но не успела она испугаться того, что это на самом деле так, как рука нащупала выключатель. Лера щёлкнула им, в глубине души ожидая, что свет, как в плохих ужастиках, не загорится. Тусклая люстра под потолком послушно зажглась. осветив всю комнату, пустую комнату. Лера шумно выдохнула, только теперь в полной мере понимая, как была напряжена. Однако уже в следующее мгновение что-то громко стукнуло, заставив её подпрыгнуть и едва не взвизгнуть от испуга. Закхлопнулась одна створка старого окна на кухне. Ей не показалось раньше. По ногам действительно дуло из приоткрытого окна. Лера совершенно точно помнила, что не открывала его. В квартире и так холодно. А для проветривания ей хватало маленькой форточки. Как окно распахнулось, быстро зайдя на кухню, Лера плотно прижала створку окна, повернула ручку, запирая его. И тут же поняла кое-что, что заставило её похолодеть. Чтобы открыть окно, нужно повернуть ручку в обратную сторону. И сделать это можно лишь изнутри. Неужели ей не показалось? И в квартире кто-то был? Медленно обернувшись, Лера осмотрела кухню. Свет здесь она не включала. Он остался зажжённым лишь в комнате тускло освещаей прихожу. И Лере вдруг показалось, что в полутьме последней мелькнула какая-то тень. Рука сама собой нащупала нож на столе, пальцы сжались вокруг рукоятки. Стараясь ступать как можно тише, Лера подошла к выходу, выглянула в прихожую, та оказалась пуста. Но стоило Лере перевести взгляд на входную дверь, как краем глаза она снова заметила тень. Быстро обернувшись, она успела увидеть, как та скользнула по стеклу в двери запертой комнаты. Не только окна, но и межкомнатные двери в квартире были старыми, имели большие стеклянные вставки, за которыми можно было легко рассмотреть помещение. Только вот стекло в двери запертой комнаты было заклеенно изнутри матовой плёнкой. Лера понятия не имела, что там хранится. Знала только, что хозяйские вещи. Но в любом случае никого живого там быть не могло. Ведь Лера жила в квартире с июля. Дверь всё это время была заперта. Никто не входил и не выходил. Тем не менее Лера чувствовала, что сейчас обязана увидеть, что там. Замок оказался хлипким, легко вскрылся обычным кухонным ножом. Внутри не было ничего необычного. Старая мебель, Несколько больших клетчатых сумок с одеждой, какие-то книги, подсвечники, пара стоящих на полу картин и никого живого. Закрывая дверь комнаты, Лера обзывала себя перепуганной дурочкой, которой надо меньше пить и хотя бы не мешать пиво с вином, как она сделала этим вечером. После такой адской смеси не только тени привидятся. Выключать свет она не стала. Яркая лампочка под потолком не дала бы ей уснуть. Поэтому Лера оставила свет в прихожей. И его хватало, чтобы хорошо видеть очертания комнаты. Иначе она рисковала не уснуть. И уже проваливаясь в сон, Лера вдруг поняла, что в комнате пахнет сероводородом. Утро Лера начала с того, что отыскала в корзине для грязного белья источник запаха. В тот день, когда она вскрывала тело Наэли Крастаевой, под ней, под всем медицинским обмундированием, был белый лонгслив. который затем завалился на самое дно корзины и благополучно избегал стирок. Лера сунула его в стиральную машину, стараясь не принюхиваться и завела стирку. Так сильно, тем более в одежду, ароматы въедались редко. Поэтому она и не подумала про этот лонгслив сразу. Чаще всего приходилось отмывать кожу и волосы, которые особенно хорошо впитывали запахи. Одежду доставалось редко. Да и всю её Лера оставляла на работе, только когда сильно замерзала. Надевала под низ что-то своё. Поставалось только удивляться, как она не почувствовала этот отвратительный аромат в квартире раньше. Проветрив квартиру, Лера решила заняться уборкой. Рассушленивое утро всё равно не удалось. Правда, уже очень скоро её хозяйственный порыв прервал телефонный звонок. Я узнал имя второй жертвы, без предисловий бросил Павлов. Голос его звучал устало, будто он не спал ночью. Нашли совпадение в базе. Дарья Антонова, 27 лет. Недавно вышла из колонии, сидела за грабёж и разбойное нападение. Отсюда и отпечатки в базе. Съездишьки её родственником. "Я?" удивилась Лера, откладывая в сторону спрей для мытья стёкол, который и как раз собиралась нанести на зеркало в ванной. "Ну, если хочешь", узнавая о том, как она сидела в тюрьме, а я к родственникам, предложил Павлов. Конечно же, Лера выбрала родственников. Быстро закончив уборку, она вдруг поняла, что у неё начинает драть горло и чесаться в носу. Неужели организм наконец-то тоже сдался? Обидно, хотя и неудивительно. Лера никак не могла научиться одеваться по погоде. Порой выходила на улицу в слишком лёгкой куртке, или наоборот, укутывалась слишком тёплым шарфом, и пока доезжала до работы, шея под ним становилась влажной. Ещё она постоянно проветривала. Могла выбежать на улицу в одном халате, А если учесть распахнутое ночью окно, то вообще было бы странно, если бы она не заболела. Непрофессионально залив в себя чашку горячей широко рекламируемой ерунды, Лера начала собираться на встречу с родителями Дарьи Антоновой. С её матерью полиция уже общалась, однако и от встречи с Лерой-то отказываться не стала. Судя по всему, она давно привыкла к визитам полиции, если учесть биографию дочери. Родители Антоновой жили на востоке Санкт-Петербурга. Ехать Лере было довольно далеко, поэтому вышла она заранее, но к назначенному времени всё равно не успела. Однако Маргарита Степановна этого, казалось, не заметила. Она пригласила Леру на кухню, где пахло щами из кислой капусты и сдобными булочками. Сама Антонова тоже чем-то походила на булочку: пышнотелая, румяная, с косынкой на волосах, которую, вероятно, надевала, когда готовила. На вид ей было лет 60. Лера почему-то ожидала увидеть уставшую от жизни женщину, измученную выходками дочери, поэтому была приятно удивлена. Антонова даже не спросила, кто Лера такая, где работает, не попросила показать удостоверение. Это, конечно, было к лучшему. Вы спрашиваете, что вам надо, а я с вашего позволения продолжу. Внуков жду к вечеру, сказала Маргарита Степановна, указав Лере на стул возле обеденного стола. Может, чаю? Чаю Лере хотелось, но она отказалась. Почему-то решила, что серьёзные полицейские чай в гостях у родственников жертв не пьют. Хотя она знала, что это не так. Муж её родной сестры работал в полиции. Они дружили, и Лера знала, что его порой не только чаем угощают, но даже полноценным обедом. "Примите мои соболезнования по поводу вашей дочери", начала Лера, но Антонова лишь как-то обречённо махнула рукой. "Я всегда знала, что Даше кончить плохо", призналась она. Уж сколько раз наклеилась начать новую жизнь, да ни разу слово не сдержала. Не поверила я ей и в этот раз. Дарья была вторым ребёнком в семье Антоновых, и с детства показывала, что легко с ней не будет. Если Аня, её старшая сестра, росла с тующим ангелом, доброй, тихой, послушной, то Даша, едва научившись ходить, требовала к себе бесконечного внимания. Стоило матери только отвернуться, как она умудрялась что-то разбить. сломать, ткнуть коту пальцем в глаз, съесть стиральный порошок или что-то ещё. В 4 года она даже за окно попадала, рассказывала Маргарита Степановна, лепя пирожки с луком и яйцом. Хорошо, на втором этаже живём, только руку сломала. После этого нас на соп поставили. Позор был страшный. Я учительница, муж инженер, старшая дочка отличница. И вот на тебя соп. После того, как Даша пошла в школу, Дела только ухудшились. Она плохо училась, отвратительно себя вела, грубила учителям, терроризировала одноклассников, обижала малышей. И если в школе что-то случалось, можно было не сомневаться, Даша в этом участвовала. Маргарита Степановна рыдала горькими слезами, муж пытался воспитывать Дашу ремнём, чего никогда не делал со старшей дочерью, но ничего не помогало. И когда в 17 лет Дашу впервые поймали на краже, никто не удивился. Маргарита Степановна была уверена, что дочь воровала и раньше, просто не попадалась. Срок Даше дали небольшой. И ещё в тюрьме, когда мать навещала её, она клялась, что возьмётся за ум. После выхода на свободу казалось, что действительно исправилась. Устроилась сторожем в детский сад, даже парня нашла. Однако хватило её ровно на год. В детском саду воровать было особо нечего. Но кое-чем поживиться ворам всё-таки удалось. И очень скоро полиция выяснила, что не последнюю роль в этом играла Даша. Её снова отправили в колонию, потом она снова обещала исправиться, и всё начиналось сначала. Вышло 3 месяца назад, продолжала Маргарита Степановна. Честно говоря, мы сразу решили, что не надолго сюда вернулась. Куда ж ей ещё идти? А они с мужем недавно ипотеку взяли, переехали Онто свободна. Вела себя Даша пока нормально. Но она всегда так делает в первое время. Говорила, что на работу устроилась, вроде в охрану куда-то. Но я не верила. Кто её возьмёт в охрану после двух сроков в завроство? Может, и считать меня чёрствой, но я в этот раз решила никаких надежд на неё не возлагать, ничего не спрашивать, не строить планы. Лера не могла её осуждать, да и прав не имела. Каждый вечер она куда-то уходила, каждое утро возвращалась. Денег не просила, значит, водились. А уж зарабатывала или крала, не знаю. А вот во вторник не вернулась. Вы не волновались? Маргарита Степановна неловко повела плечами. Решили с мужем, что опять сорвалась. Обычно хоть нагготы её хватало. Ну да что поделать? Стали ждать полиции. И она действительно пришла. Правда, чтобы сообщить о том, что Даша мертва. Как бы ни храбрила женщина, а на последних словах её голос дрогнул. Может, и запрещала себе верить в исправление дочери, но надежда всё равно была. А теперь нет. Хелера подозревала, что обревают её теперь двойственные чувства. С одной стороны, дочь мертва это величайшее горе для матери. А с другой никто больше не будет позорить семью. Не придётся возить передачи в тюрьму. И со страхом ждать, что ещё она выкинет. А вы видели её тело? Осторожно уточнила Лера, и уже по взгляду Маргариты Степановны догадалась, что та поняла, куда она клонит. Муж ездил. И два слышно сказала она: "Я не смогла. Не понимаю, как так вышло". Да, Даша выглядела старше своих лет. Теперь она ещё никого не молодила, но не настолько же. Тем не менее, вы уверены, что это ваша дочь? Честно говоря, Лера была удивлена. Мужна Элли Крастаевой до сих пор не хотел признать, что это его жену нашли в парке. У Даши были татуировки. Одну я особенно хорошо знаю. Вот тут. Маргарита Степановна указала на правое предплечье. Птица Феникс или что-то такое. Она сама рисовала эскиз. Она хорошо рисовала. Этот рисунок до сих пор у неё на стене висит. У меня не поднялась рука снять. Она сделала эту татуировку ещё в 19 лет, когда впервые из тюрьмы вышла. И такой же рисунок был на плече той женщины. Не знаю, как так вышло, но это действительно Даша. Маргарита Степановна уверяла, что Даша была на редкость здоровым ребёнком. Даже простудами болела редко. В то время, как её старшая сестра могла лежать то с гриппом, то с ангиной несколько раз за зиму. Даше максимум хватало сопли. Вот даже и сейчас Сезон простуд. Старшая дочка со всей семьёй 2 недели на больничном просидели. Муж Маргариты Степановны вообще пневмонию подхватил. Сама она тоже переболела тяжёлым бронхитом. А Даша только на боль в горле и насморк пожаловалась один раз. В луч работу не пропускала. Ни о каком генетическом отклонении и речи не шло. Анализы, конечно, никто не делал, но ведь если бы что-то было, они бы заметили. Лера заверила, что заметили бы. Хотя сама в этом сомневалась. Да, часто генетические аномалии видны сразу, но бывают и такие, что проявляются с возрастом. Хотя у Леры и не удалось пока найти ничего похожего среди известных болезней. Да и странное свечение ни в какие генетические аномалии не укладывалось. А Павлов уверял, что в ту ночь, когда умерла Дарья, его тоже видели. Покинув дом Антоновых, Лера поняла, что ей нужно поговорить с мужем Налей Крастаевой. Она сама не могла внятно ответить, что именно хочет с ним обсудить, но чувствовала: надо. И хоть больше всего на свете ей хотелось отправиться домой и лечь в постель, она позвонила Павлову, чтобы узнать номер телефона Алексея Крастаева. Алексей встретиться не отказался, но он был более насторожен, чем мать Дарьи Антоновой. Тем не менее, он хоть и забрал тело жены и похоронил, так до конца и не поверил, что это именно Нелли. А потому всё ещё надеялся её найти и не отказывался от сотрудничества с полицией. Встречаться пришлось в парке, том самом, где нашли тело Нелли, но в другой его стране. Лера подозревала, что Алексей специально теперь ходит другими тропами. Когда Лера нашла его, он сидел на лавочке, а большой лохматый пёс неизвестной породы степенно прогуливался рядом. Не насился, как остальные псы, отпущенные с поводка, обозлил рядом Твое дело бросая взгляды на хозяина, будто боялся выпустить того из виду. Лера не видела Алексея раньше, но думала, что он должен быть не намного старше своей жены, а той на момент смерти было 24. Алексей же, в мешковатом пальто, небритый, с залёгшими под глазами тенями и опущенными уголками рта, походил как минимум на сорокалетнего мужчину, уставшего от жизни и тяжёлой работы. Впрочем, люди в горе Вселявшие близкого человека и не могут выглядеть иначе. Алексей бросил на Леру полный боли взгляд, когда она поздоровалась и села рядом с ним. "Это вы мне звонили?" уточнил он. "Вы из полиции?" И Лера почему-то решила сказать правду. "Я не из полиции. Точнее, не совсем. Я судмедэксперт". По лицу мужчины пробежала болезненная судорога. Он понял, что Лера не просто судмедэксперт. Она тот, кто делал в скрытии его жене Значит, вы тоже считаете, что это она? Наля. Отпечатки пальцев и анализ ДНК указывают на это. Алексей закусил губу и отвернулся. Лер не торопила его. Она сама не знала до конца, какие вопросы хотела задать ему. Поэтому позволила просто помолчать, привыкнуть к ней. Как такое могло случиться? Наконец спросил Алексей. Ей ведь всего 24. Она здоровая, молодая женщина, красивая молодая женщина. Он вытащил из кармана телефон, торопливо вывел на экран фотографию и повернул к Лере. Посмотрите, вот Налли. Вот такая она была. Как она могла стать тем, кого кого я похоронил под этим именем? С экрана телефона на Леру смотрела действительно красивая молодая женщина. Длинные светлые волосы обрамляли лицо с точёными чертами. Губы растянутые в улыбке, а вначале ровные белые зубы. Синие глаза смеялись, дышали жизнью и молодостью. "Я не знаю", призналась Лера. "Но я хочу в этом разобраться. Поэтому и позвонила вам. Несколько дней назад было найдено ещё одно тело. Оно принадлежит женщине, всего на 3 года старше вашей жены, но выглядит так же. И я хочу разобраться". Алексей удивлённо посмотрел на неё. Впервые в его глазах Лера разглядела что-то кроме боли. Ещё одна женщина? выдохнул он. Да. И мне нужно понять, что общего между ней и вашей женой. Вам что-нибудь говорит имя Дарьи Антоновой? Алексей задумался. Лера видела, что он действительно вспоминает. Нет, он наконец качнул головой. Первый раз слышу. Это вторая женщина, Лера кивнула. Павлов сказал, что проверил связи обеих женщин. На первый взгляд их ничего не связывало. Они жили в разных районах, учились в разных школах, но иногда постороннему человеку и не уловить ту ниточку, что связывает двух человек. Родители Дарьи мало знали о её жизни. Надежда была на мужа Нелли, но и то же не оправдалось. Скажите, ваша жена чем-нибудь болела? Может быть, были какие-то симптомы, на которые она не обращала внимания и не шла к врачу. Алексей, не понимающий, посмотрел на неё. Леле пришлось объяснить. Понимаете, я не нашла ни одной болезни, ни одной генетической аномалии, которая могла бы оправдать такое быстрое старение. Но ведь что-то должно было быть. Она намеренно опустила пока версии с оружием и провалом во времени. Этот мужчина и так потерял жену. Не изчём забивать ему голову тем, во что люди обычно не верят. Лерина задача сейчас отработать до конца версию с неизвестной науке болезнью. Но или была здоровая Уверенно сказал Алексей. Болела только простуда, ми и то легко. Даже в этот раз я лежал с температурой, подняться не мог. А она тоже была простужена, но переносила легко. Таблетками закинулась и всё на ногах. Пошла гулять с собакой. Ну это, положим, не такой уж и показатель. Лера прекрасно знала мужчин, которые уже в 37,2 подняться не могли, завещания писали. А их жёны при этом с температурой почти 40. ухаживали за тремя детьми и компот несчастному умирающему варили. Прям совсем ничем не болело? уточнила она. Ничем. Мы голос Алексея вдруг сорвался. Он откашлялся, а затем продолжил ровно, без надрыва. Но Алера видела, каких трудов ему это стоит. Мы ребёнка хотели. 2 года не получалось. Пошли обследоваться. Причина оказалась во мне. Собрали документы на ИК. Уже эмбрионы замороженные наждали. Всё должно было случиться в этом месяце. Наля готовилась. Поэтому я точно знаю, что она была абсолютно здорова. Она же все эти обследования проходила. Информация показалась Лере интересной. ЭКО до сих пор не такая уж распространённая, особенно в информационном плане процедуры. Несмотря на то, что ежегодно её делают тысячи женщин, тысячи малышей рождаются с помощью искусственного оплодотворения. Всё равно находятся противники, считающие, что это противоречит природе, что такие дети не должны появляться на свет, что у них нет души и прочий-прочий бред, в том числе и поэтому многие женщины скрывают, как именно был зачат их долгожданный ребёнок. То есть, по мнению этих людей, Наликрастая собиралась совершить грех. Дарья Антонова тоже нарушала религиозные заповеди. Интересно, не может ли причина крыться в этом? Версия показалась Лере интересной. По крайней мере, она хоть как-то связывала двух женщин. Что мне теперь делать? Лера, не понимающий, посмотрела на Алексея. Тот сидел, сгорбившись, уперевшись локтями в колени и исцепив руки в замок, смотрел прямо перед собой и, казалось, не видел ничего, что было перед глазами. В каком смысле? С эмбрионами? Их трое. Я же не могу сказать, чтобы их просто выбросили. Это трое наших Снелли детей, которых мы так хотели, трое потенциальных детей, осторожно уточнила Лера. К сожалению, эмбрионы не всегда приживаются. Алексей, казалось, её замечание даже не услышал. И подумала суррогатная мать. У меня мог бы остаться малыш, которого Нелли так хотела. Больше всего на свете Лере хотелось оказаться сейчас дома, и даже не потому, что ломило всё тело и болела голова. А потому что она не хотела вести этот разговор. Не считала возможным давать какие-то советы убитому горем человеку. И она понятия не имела, как поступила бы на его месте. Полно вероятна, и ему не нужен был совет совершенно постороннего человека. Почему-то казалось, что он не обсуждал этот вопрос ни с кем из родных и друзей. Но сейчас ей надо было что-то сказать. Она видела, что Алексей ждёт её ответом, не факт, что прислушается к нему, Но хочет, чтобы она высказала своё мнение, потому что отчаился решить сам. Может быть, посчитал, что ей как женщине виднее, а может, она просто оказалась рядом в то время, когда он устал думать сам. Не спешите, осторожно сказала Лера. Вам ведь не обязательно решать этот вопрос прямо сейчас. Замороженные эмбрионы могут храниться очень долго. Как бы вы ни поступили сейчас, вы сделаете это под воздействием эмоций, и отменить поступок будет нельзя. Дайте себе время пережить потерю. Легче не станет, не ждите. Но вы научитесь жить с этой болью и тогда сможете принять взвешенное решение. Алексей отвернулся и снова уставился перед собой. Плечи его не сотрясались от отчаяния, пальцы не шевелились. Казалось, он замер, как древнегреческая статуя, запечатлённая в самый скорбный момент своей жизни. Лера понятия не имела, о чём он думает, услышал ли то, что она хотела донести. Спасибо. Наконец произнёс Алексей. Наверное, это то, что я хотел услышать. Просто мы с Наэли были знакомы с 15 лет. Я пришёл в их класс. Нас посадили вместе. С тех пор мы не расставались. 9 лет. Все решения всегда принимали вместе. И сейчас я растерялся. Мы хотели ребёнка, и мне казалось, что я должен донести наше желание до конца, но я мне страшно. Страшно, что я не справлюсь. Вы не должны решать сейчас, мягко повторила Лера. Да, Алексей выпрямился и посмотрел на неё. Не должен. Спасибо. Его здо этого круживший рядом с хозяином, подошёл к нему, поднялся на задние лапы, передние положил Алексею на плечи и лезнул его в щёку. Алексей потрепал собаку по холке. Благодарю. Где вы нашли собаку? спросила Лера. В подвале, ответил Алексей, не задумываясь. Сразу понял, что Лера имеет в виду. не в целом, где они с Нелли её взяли, а где он нашёл её после смерти жены. Я обошёл все окрестности, расклеил листовки, искал не только Нелли, но и её. Мне позвонили какие-то подростки и сказали, что видели похожую. Она сидела в углу и дрожала от ужаса. Была голодной, замёрзшей. Знаете, мне кажется, она забилась туда сразу же и не выходила несколько дней, пока я её не нашёл. Это необычно? уточнила Лера. Я имею в виду, собака всегда была с вами, далеко не отходила. Нет, Алексей качнул головой. Вообще-то она довольно смелая. Наля не любила с ней гулять, потому что она постоянно убегала. Приходилось её искать. Мне казалось, что если однажды она потеряется, то мы найдём её в соседнем городе. А сейчас вот так. Он указал на собаку, которая снова ходила вокруг лавочки, на которой они сидели. Я вспомнила рассказы собачников о том, что собаки боялись идти в ту сторону, где находился труп넬ли. Что-то напугало и их, и пса Крастаевых так сильно, что теперь он боится отходить от хозяина больше чем на метр. Попрощавшись с Алексеем, Лера медленно побрела в сторону метро. Ещё не было и 4 часов дня, но на улице уже начало темнеть. Небо снова затянуло тучами, начал накрапывать мелкий дождь. Ветер стал ледяным. дол прямо в лицо. Даже глаза было тяжело держать открытыми. А ещё немилосердно драло горло. И Лера поняла, что ей нужно зайти в аптеку. В аптеку и в магазин за вином. Потому что разговор с Алексеем так сильно выбил почву у неё из-под ног, что она никак не могла взять себя в руки. Не так уж часто ей доводилось общаться с родственниками погибших. Её задачей было сделать скрытие и написать отчёт. Все интересующие вопросы родственники обычно задавали следователям, а не экспертам. Интересно, если бы тогда, полтора года назад, она всё-таки погибла бы. Кто-то страдал бы так сильно по ней?